Влад с удивлением обнаружил, что не может открыть дверь квартиры. Похоже, недавние приключения разозлили Наденьку больше, ожидаемого, и она сменила замки. Влад хмыкнул. Он набрал знакомый номер и, дождавшись ответа, спросил: "Ты где, зайка моя? И что себе позволяешь?" "Да пошёл ты", донеслось в ответ. "И не звони мне больше, скотина психованная". Кажется, в этом мире что-то снова пошло не так. Второй звонок как выстрелил в небо. Гудки долбят по бороздной перепонке, устота, но еще с ней сама психичка. Психичка? Удар по губам, больно же. Не смея больше так говорить о сестре, не смея слышишь, руки уцепились в плечи, словно лапы птицы рог. Потянули, готовые вознести над полом и даже выше, чтобы потом разжаться и не свернуть ни покорного на скалы. Она психичка. Молчать бы. Глаза тоже птичьи, круглые, желтые в черных проваленных теней. Не смей так больше говорить о сестре каждое слово равно посчёчению сколько их всего сбился пересчитай 1 2 3 4 больше меньше карт в колоде 50 было больше но несколько потерялось главное что сохранились чёрные её любимые и они предвещают смерть смотри видишь она другая ненормальная с тоже печёными глазами пихает карту ближе порисковой ноготь облезлый Грузит постоянно, как тачилка, карандаш. Тут череп, череп – это смерть. Кто умрет? Ты, я, кто-нибудь. Какая разница? Совершенно никакой главный, что это случится. Случается. В подъезде на первом этаже гроб салой, обивкой вазковой, тело похожее на манекен, глаза зажмурены, а щеки блестят жирно. И она стоящая рядом тянется к гробу, склоняется, волосы касаются мертвого лица, и от них потом долго пахнет смертью. Ей нравится. Она любит похороны. А Люська Аскагаричка обозвала ее ведьмой и крестница стала в след. На самом деле она никакая и не ведьма, она психичка. Выпадение из мути, знакомая головная боль, телефонная трубка хрустнувшая под ногой, кулаки впёжаясь в дверь, стучался, пытался сломать, идиот, железная же. Не идиот, псих, который умудрился забыть собственную сестру. Чего от такого ждать? Собрав остатки телефона, кучу разноцветных деталей в горсти, Лад побежал к выходу. Наверное, можно было вызвать трезврый, милицию, службу охраны. Вместо этого Лад сел на лавочку у подъезда и попытался вспомнить. Если у него на самом деле была сестра, то почему получилось так, что она исчезла? Когда? Определенно в туалете, когда он сам попал в больницу. Авария? Да, если была авария, то сестра могла погибнуть. Но смерть — это далеко не исчезновение. Остались бы вещи, фотографии, воспоминания родителей и соседей. Стоп, переезд и новая школа, и в деревню её больше не отпускали. И мама почти всё время молчала. Папа говорил, что она болеет, но выходит родители пытались сохранить это без памяти. Почему? Возможно, потому что именно он виноват в аварии, а значит и в смерти сестры. Ты, ты что здесь делаешь? Уставай давай. Господи, я же говорила, чтобы ты оставил меня в покое. Не можешь, ненормальный, садись в машину. Садись, тебе сказала. Сергунь, помоги. Да не бойся, не видишь, что ли, он нажался как свинья. Свинья и есть тупая. Натька, позвать на помощь. Пусть протянет руку, скажут, как ему быть и что делать. Наська умная и сильная, выдержит за двоих. Куда пихает? Пахнет в салоне отвратно мятой, и ворочаюсь, хотя блевать уже нечем. Боже мой, до да чего ты докатился? А был нормальным человеком. Мне от Сергунь не нужно. Иди домой, я поздно приеду. Завтра встретимся. Кто такой Сергунь? Влад не помнил. Он столько всего не помнил, что почти исчез дыра, в которой превращалась голова. Сестра, Влад забылся стру, Влад убился стру, и теперь должен сдохнуть от срочного возмездия. Убил? Ну конечно, что я сейчас псих ожидать? Не трогай руль, руки убери, сказала. Мать твою, Влад, что ты творишь? Разобьемся же. Удоеем домой, к тебе домой. Ты забыл, что теперь живешь в деревне, да да, домик в деревне, уютненький и тихий. Ты там прячешься, тоже забыл. Алена, не знаю никакой Алены. Уже нашел потаскун ты и псих. За что Мишку избил? Кто? Ты избил? Да, Владичек, именно ты. Когда? Тоже не помнит. Это просто кто-то украл память. Кто? Ведьма. Кругом ведьмы. И Машку ты ведьмой называл. У тебя мания. Мани я говорю, что это значит? У врача спросил психиатр. Господи, когда же я от тебя отделяюсь? Связалась на свою голову, нет, от я тебя не люблю и никогда не любила. Почему? А за что? Посмотри на себя, весь такой слитый, довольный хозяин жизни ненавижу. И Димка тоже, Димка неудачник, но его жалко. А ты это из-за таких как ты появляются такие как мы.